Тум заставил Павлова скачать на ноги. При виде Тарзана глаза у него загорелись ненавистью и угрозой. Женщина, шатаясь, приподнялась на койке. Одной рукой она держалась за горло, дыхание с трудом вырывалось из груди. Хотя она была растрепана и смертельно бледна, Тарзан узнал в ней молодую женщину, которую он видел утром на палубе. — Что все это значит? — сказал Тарзан, повернувшись к Рокову, в котором он инстинктом чувствовал зачинщика. Тот молчал, нахмуренный. Нажмите, пожалуйста, кнопку, продолжал человек-обезьяна. Нам надо вызвать сюда одного из офицеров. Дело зашло слишком далеко. Нет, нет! вскричала женщина, разом скатив на ноги. Прошу вас не делать этого. Я уверена, что мне в сущности не хотели причинить вреда. Я рассердила этого господина, и он потерял самообладание. Вот и все. Мне не хотелось бы, чтобы дело был дан ход. Прошу вас, месье. И голос ее звучал так умоляюще, что Тарзан не решился настаивать, хотя здравый смысл подсказывал ему, что во всем этом кроется нечто, о чем должны были знать надлежащие власти. «Вы, значит, хотите, чтобы я ничего не предпринимал?» спросил он. «Ничего. Прошу вас». Отвечала она: "Вы согласны и в дальнейшем подвергаться преследованиям этих двух негодяев?" Она не находила ответа и выглядела очень несчастной и расстроенной. Тарзан видел, как лукавая, торжествующая усмешка скривила губы рокова. Женщина очевидно боялась, не решалась откровенно высказаться в присутствии этих двух негодяев. В таком случае сказал Тарзан. И я буду действовать на свой собственный страх и риск. Вас, продолжал он, обернувшись к Крокову, и вашего сообщника я предупреждаю, что отныне и до конца переезда я не выпущу вас из виду. И если случайно узнаю, что один из вас хотя бы косвенно причиняет неприятности этой молодой особе, я тотчас же непосредственно призову вас к ответу и не думаю, чтобы вы остались довольны. «Теперь вон отсюда!» И, схватив Рокова и Павлова за шеей, пониже затылка, он выбросил их силою за дверь, ударив при этом каждого ногой, чтобы они подальше откатились в проходе. Затем он обернулся к женщине. Она смотрела на него, широко раскрыв глаза от удивления. «А вы, сударыня, сделайте мне огромное одолжение, если дадите мне знать, как только кто-нибудь из этих прохвостов станет снова беспокоить вас». Ах, месье, отвечала она. Я надеюсь, что вам не придётся пожалеть о вашем добром деле. Вы приобрели злого и изобретательного врага, который не остановится ни перед чем, пока не удовлетворит своё чувство мести. Вы должны быть право очень осторожны, месье. Простите сударня, меня зовут Тарзан. Месье Тарзан. А из того, что я не хотела вызвать, офицер, не делайте заключения, будто я недостаточно благодарна вам за смелую и рыцарскую защиту. Спокойной ночи, месье Тарзан. Я никогда не забуду, чем обязана вам. И с очаровательной подкупающей улыбкой, обнаруживающей два ряда чудесных зубок, молодая женщина поклонилась Тарзану. Он пожелал ей спокойной ночи и вышел на палубу. Он был очень удивлен, что здесь, на пароходе, уже двое, граф де Кут и эта девушка – терпели низа стерокова и его товарищ и не соглашались передать их в руки правосудия. Прежде чем лечь спать, он мыслями часто возвращался к красивой молодой женщине. Жизнь её, очевидно, опутана какой-то сетью, соприкоснуться с которой судьба заставила и его. Он вспомнил, что даже не знает, как её зовут, что она замужем, ясно по узкому золотому кольцу на среднем пальце левой руки. Он невольно спрашивал себя: Кто этот счастливлец? Тарзан не видел больше ни одного из участников маленькой драмы, которую мельком наблюдал до последнего вечера переезда. Уже стемнело, когда он неожиданно оказался лицом к лицу с молодой женщиной. Они оба вынесли свои кресла с разных направлений к одному и тому же месту. Она встретила его милой улыбкой и почти сразу заговорила о том, чему он был свидетелем в её каюте 2 дня тому назад. казалось, что её смущает, как бы знакомство с такими людьми, как Роков и Павлов, не очернило её в его глазах. "Я надеюсь, что месье не судил обо мне", начала она. "По той несчастной случайности во вторник вечером я много перемучилась из-за этого. Я в первый раз после того решилась выйти с Кайота. Мне было стыдно", просто закончила она. "Никогда не судят о газели по тем или вам, которые нападают на неё". Возложил Таузан. Я видел раньше тех двоих за работой в курительной комнате, накануне того дня, когда они напали на вас, насколько помнится. И ознакомившись с их методами, я пришёл к убеждению, что сама их вражда служит лучшей рекомендацией тому, кого они преследуют. Люди им подобные прилипаются только к злому и низкому и ненавидит всё прекрасное и благородное. Вы очень добры, давая этому такое объяснение, ответила она, улыбаясь. Я уже слышал о том, что произошло за картами. Муж всё рассказал мне. Он говорил о необычайной силе и смелости господина Тарзана, перед которым он вечно будет чувствовать себя в долгу. Ваш муж, приспросил Тарзан. Да, я, граф Декут. Я вдвойне вознаграждён с ударами, раз я оказал услугу супруге графа Декута. Вымесье Я настолько обязан вам, что вряд ли когда-нибудь рассчитаюсь. Не увеличивайте же тяжести моих обязательств. И она дарила Тарзану такой прелестной улыбкой, что он почувствовал: что мужчина может решиться на гораздо больший подвиг только для того, чтобы заслужить такую улыбку. В этот день он больше не видел её, и в суете приезда на следующее утро упустил её из виду. Но выражение её глаз, когда они расставались на Кануне, было что-то преследующее и его. В них была печальная задумчивость, когда они говорили о том, как легко и странно завязываются дружеские отношения во время океанских путешествий, и как одинаково легко эти отношения обрываются раз и навсегда. Тарзан думал, увидит ли он её ещё когда-нибудь.